11-я глава. Несмотря на все меры предосторожности, перед Темзой выстроились многочисленные военные и многочисленные гражданские суда, преграждая путь союзному флоту. И судя по построению, информация о ракетах до них всё же не дошла. Стояли плотно, так чтобы пресечь высадку десанта, навязать обордаж. В принципе, в другом случае и с другим флотоводцем у них могло бы получиться. Но Святослав ракеты к бою. Коротко приказал он помощivшийся: "Малые противокорабельные ракеты на врага". На левом фланге вражеский командующий разместил в основном мелкие торговые и даже рыбацкие суđёнушки, более серьёзные разместились в основном на правом фланге и в центре. Наверное, вражеский командующий сделал это не просто так, но на его планы Святославо было привать. Это был шанс. Впрочем, у князя Моря любое ухищрение противника оборачивалось в пользу адмирала флота всегда. Вот и сейчас он отдал приказ: "Напугайте их". И Венеды принялись демонстрировать купцам и рыбакам, что первый удар обрушится именно на них. Это было логично вывести первым ударом самого слабого противника без всякого риска. Тем более, что гражданские моряки прекрасно понимали: они нужны только как мясо, как живой щит. И тут последовал новый приказ Витослава: поднять на мачтах сигналы и идти с миром. Дав несколько минут на осознание, К гражданским судам двинулась часть союзного флота, медленно, демонстративно. И купцы дрогнули. Кто-то развернул корабль назад, кто-то повернул штурвал в сторону военных английских кораблей. «Путь свободен», — выдохнул Яровцев, на что Святослав только улыбнулся едва заметно. «Путь не то, что был свободен, но теперь не придется расчищать фарватер, чтобы пройти к британской столице». Ракетные и торпедные катера — Тут же ринулись в проход сгоняя судношки и расширяя пространство. И сразу, довольно медленно, но английские корабли становились всё ближе и ближе друг к другу. А что самое приятное, военные и вооружённые гражданские суда в центре и на правом фланге ничего не могли поделать. Были вялые попытки стрелять по ракетным и торпедным катерам Венедии из весмая немногочисленных бомбических орудий. Как выяснилось, из арсенала выгребли буквально всё, что напоминало пушки. но толку от них не было. Попытки же военных судов англичан выйти из ловушки, в которую они сами себя загнали, также оканчивались ничем. Паруса вспыхивали от одной искры, а когда в небо взлетают сотни ракет, то даже если твой корабль пока цел, то соседний, потеряв управление, уже таранит его борт. Тем временем проход стал шире, и суда союза начали проскальзывать в него. Осторожно, очень осторожно. Сюрпризов в виде утонувших или неуправляемых английских кораблей хватало. Но прошли, и вскоре по Темзе начали подниматься под охраной суда с ракетами и десантом. Не все. Около трети объединённого флота осталось добивать врага. Шли осторожно, но дальше сюрпризов не было. На такой поворот английская верхушка просто не рассчитывала. Так что ближе к вечеру с поразительной лёгкостью уничтожил стоявший на пути город Саут-энд-он-си и крепость Ширнес. где главные роли достались прежде всего диверсантам и уж потом ракетам, флот «Светослава» приблизился к Лондону. «А может...» — с каким-то поскуливанием сказал Яровцев. «Не может...» — отрезал адмирал флота. «Понимаю, что трофеев всем хочется, но поймите, нельзя нам разменивать свои жизни на трофеи, нельзя. Тем более, что все равно это все нам достанется». Послушались смешки, и штаб начал расслабляться. «Ну, в самом деле...» Если они почти без потерь уничтожили домашний флот британцев, то наш небольшой собранный ополчение не смешно. Ну а что Лондону предстоит сгореть, жалели только о трофеях, людям жалости не было. Надоело. Надоела бесконечная война в Европе за британские и французские интересы. Надоели островные банкиры, ну и пропаганда. За прошедшие годы каждый подданный Померанского дома успел проникнуться ненавистью к англичанам. Пропагандисты использовали не только классические методы: англы убили твоего отца, брата, сына, племянника, нужно подчеркнуть, но и косвенные. Им припомнили постоянные войны в Европе, торговые блокады, разоряющие европейских ремесленников, демпинг масонов, поэтому надлетающие ракеты, обрушившиеся на Лондон, славяне и скандинавы смотрели с благоговением. Кто попроще, те видели в этом месть или гнев небес. Кто по образованию умирающих от огня и дыма банкиров, членов парламента, королевскую семью и не возможность нормального сопротивления из-за катастрофического отсутствия руководящего состава на острове тан. Настроение было праздничным, поэтому никто не удивился, когда музыканты флага начали играть самые торжественные и весёлые мелодии. Кашчунственным или неправильным это не показалось никому из моряков союза. Более того, чуть позже выяснилось, что инициатива была не единичной, Уничтожение защищающего Лондон флота, как и самого города, было воспринято как праздник. Многие моряки плакали от счастья, подставляя щеки в ветру и солнцу, и никто этого не стыдился. Ракеты летели и летели, не даром аж 18 транспортных судов были загружены исключительно ими. В городе начали разгораться пожары. Сперва редкие, горожане их достаточно успешно тушили. Но позже за Венедов сыграла сама застройка Лондона. Дома здесь стояли очень плотно, фактически примыкая друг к другу. Огонь легко перекидывался с дома на дом, с улицы на улицу, и вскоре над городом начался огненный смерч. Примечание. Огненный смерч. Разрозненные очаги огня могут объединяться в один, и это уже страшно. Но если имеется подсос воздуха, то возникает огненный смерч, и температура в пожаре достигает уже 1000 градусов, и спастись, в принципе, никому невозможно. Малой высокой температуры, так она еще и увеличивает уже имеющийся подсос воздуха, причем с ураганной скоростью. То есть спрятаться в подвале не вариант. Сперва оттуда выкачают воздух, а потом в дело вступит высочайшая температура. В реальной истории самые известные случаи – Сталинград в ВОВ, бомбардировки Дрездена союзниками. Кстати, мирного города в нем не было воинских частей. Москва в 1812, Лондон в 1666. Начался он быстро, и потому вряд ли было много спавшихся. Высадили десант только через сутки, когда пищи для огня просто не осталось. Точнее, все, что могло сгореть, сгорело от силы за пару часов, еще бы, при такой-то температуре и ветре. Но пришлось дожидаться, пока пожарища хоть немного остынут. Передовой батальон десанта вел первенец Богуслава Мстислав. По сложившейся уже традиции, членам Померанского дома нужно было как-то отметиться в армии или на флоте, тем более, что именно ему в далёком по идее будущем предстояло сесть на престол Венедии. Высадились осторожно, поводя стволами ружей по сторонам. Вооружены были волки и игря. А кому ещё доверят такую персону на резными винтовками, гладкоствольными ружьями в пропорции 50 на 50. Высаживались в стороне, в предместях, но жара ощущался и здесь. "Экий Армагеддон мы устроили", негромко провормотал молоденький волк. «Господь долго терпит, да сильно бьет», — наставительно отозвался пожилой уже егерский сержант, довольно щурясь на дымящиеся развалины. Покивали глубокомысленно и разошлись веером, прикрывая высадку остального батальона. Но сопротивления не было и, судя по всему, даже не намечалось. Первого человека встретили аж в пяти верстах от Лондона. Разнорабочий на ткацкой фабрике, это выяснилось позже, когда увидел Венедов, радостно завоил что-то нечленораздельное, и бросился на колени, выкрикивая молитвы. Английский в груды знали многие, но сочетание шотландского диалекта с отсутствием большей части зубов и явным опелнением затруднило общение. Переводчиком поработал валлиец из сынов Артура. Благодарит, с удовольствием перевёл он. Сгинулса дом по воле Божьей. Эм, но он с ума сошёл, нервно сказал Брайан. Говорит, что смерть Лондона была благом для всей Англии и что его жена и детки теперь на небесах. куда Иван скоро отправится, эм. только вот кто убьёт помещика, который согнал их 10 лет назад с общинной земли, вместе с семьёй и бьёт их с детками, и сиё благое деяние ему непременно зачтётся. Ибо благородное сословие Англии суть потомки дьявола. Встреча подействовала тяжело на всех членов отряда. Но дальше было ещё хуже. И такие вот полусумасшедшие и окончательно спятившие люди стали встречаться достаточно часто. Но ближе к Оксфорду начали попадаться уже зачатки военного сопротивления, и как ни странно это прозвучит, стало легче морально. Оксфордские студенты и преподаватели были, как минимум, из зажиточных слоёв, так что им было что терять. Плюс оружием владели практически поголовно, особенно огнестрельным, так что начались первые потери. Но поскольку батальон Мстислава шёл уже не один, а с такими же десантниками по соседству, то смели их быстро. Англичане дрались ожесточённо и на удивление метко стреляли, но студентам не хватало банальной военной подготовки, и некоторые ошибки были совершены нелепые, детские. К пленных подошёл к принцу командир полка Любомир Варк. "Не брать", хрипло сказал подросток, вытирая потное лицо грязным платком. Бой уже заканчивался. Остро воняло сгоревшим порохом, кровью и дерьмом из распоротых животов. Вдали виднелись здания Оксфорда. Что это они вздумали здесь бой дать с недоумием про баромотов Стаслав. Дали бы в городе так нет. Гленах не берём, ещё раз повторил он. Можно взять языков, но потом кончаем. Любомир молча кивнул и отдал распоряжение. Никто из присутствующих не увидел в произошедшем никакой двойственности. Во время боя принц подчиняется командиру полка, как более опытному военачальнику. Но вопросы политические остаются нам, Стаславы. В политике его натаскивают с раннего детства, и подросток прекрасно ориентируется в происходящем. Жестокость? Где? А зачем в Венедом пленные из английской знати? Самых нужных личностей сейчас отлавливают, чтобы выпытать позже всевозможные тайны. Ну а эти? По молодости никто из них не допущен к серьезным делам, а мелочи вроде гомосексуализма в это не никого не интересовали. Примечание. Сами же англичане не раз поднимали вопросы гомосексуализма в частных школах для мальчиков. По некоторым данным, через это посвящение проходили, если не все, то почти все ученики того же Итона и других престижных частных школ. Подробности приводить не буду, желающие могут это искать их сами. Да, упустят в результате довольно много. Но так ли важны передвижения банковских векселей или права собственности того или иного представителя английской знати на что-либо? Если это самое узнать, планировалось уничтожить, и их права собственности никого не волновали. Настоящую картину происходящего знали только члены Померанского дома и особо доверенные лица. Существующую систему будут ломать всю. Не будет проигравшей английской аристократии и представителей торговых домов, поступивших на службу к победителям в Венедам. Их вырежут всех поголовно, и не только в Англии. Но если в Британии это будет замаскировано привратностями войны и восставшей чернью, то в остальных частях света придется работать более аккуратно. Труд предстает тяжелый, даже не на годы, а на десятилетия и века. Но надо. В конце концов, все эти тайные общества, строящие новый мировой порядок, долго, но решаемо. Вторая волна десанта высадилась всего через 30 часов. Транспортным судам под весьма скромной охраной, риск, но контролируемый, не было необходимости идти крадучись. Затем последовали уже второстепенные десанты к Аденбургу, Абердину, Йорку. Серьёзного до да, собственного никакого внятного сопротивления не было. Армия просто разбежалась, формируемая традиционно из отбросов общества, она держалась только на страхе неминуемого наказания. Да и процент настоящих англичан там был сравнительно не велик. Очень много кельтов, немцев, сборная солянка со всей Европы. Ну и зачем будет сражаться среднестатистический томиз за Англию? Тем более, добрая половина солдат была скорее фрицами и пади, тафи и санди. Да ещё и завербованными в армию с помощью дружелюбных трактирщиков и особых добавок в алкоголь, и не горело желание им умирать за Англию и короля Георга, тем более сейчас, когда в выходных краях творятся такие интересные дела. Примечание: пади, тафи и санди ирландцы, жители Уэльса, тоже кельты в своей основи, и шотландцы. Это ещё мягко. Вербовщики в реальной истории, особенно английские и немецкие, славились особыми методами. Так потенциальных рекрутов могли подбоить в трактире, могли встретить на дороге и буквально охитить, заставив подписать контракт насильно. Флотские же вербовщики в Англии доходили до того, что устраивали облавы в городах. Не желали умирать за короля и коренные англичане. Пропаганда Рюгина успела донести, что тот поддерживает движение справедливости. И пусть это движение было очень аморфным образованием с массой взаимоисключающих лозунгов, но были и общие, к примеру, возвращение общинной земли крестьянам. Акт таковой особорьяны причисляли всю землю, принадлежавшую знати. Были и патриоты, причём в значительных количествах, но им просто не дали собраться вместе. А не значительный размер острова, а саму идею партизанской войны сводили на нет. Да и для партизанской войны нужна опора на народ. А на кого будут опираться английские патриоты? На крестьянские общины, которым померанский дом вернёт отобранные пусть даже 1000 лет назад земли? Не смешно, тем более что Винеды повсюду говорили: они не собираются оставаться на острове и уйдут с него очень скоро, передав власть представителям народа. Ну а что это будут ручные представители, и игра пойдёт по тщательно разработанному сценарию. К сентябрю 1799 года Большая часть английских войск была разогнана или уничтожена. Уничтожена и большая часть знати, как и представители среднего класса. Сами вигнеды в этом почти не участвовали, но активно помогали активистам. Революционный пожар в Британии по замыслу императора должен был гореть ещё долго.